История вторая. Отстающая Лаврёнова. А эта история началась еще до того, как знаменитая Маринка Оленина заблудилась в бесконечном лесу. Но все главные события происходили уже позднее, после того, как Гену и Маринку нашли на следующий день, после того, как они торжественно вошли под своды родного класса. И народ, между прочим, заметил, что-то изменилось в нашей Мариночке. «Пережитое делает человека старше и мудрее», как выразился известный острослов Ленька Шуйский по прозвищу «князь». Но когда он хотел еще что-то там произнести, сверхвеселое, бывший новичок Гена Стайн оттер его плечом и тихо сказал, «Ты не лезь к человеку. Я тебе честно говорю, понял?» И добавил, «Может, не очень к месту, но вполне доходчиво. Я боксом занимаюсь». Однако не о том эта история, не о Гене и Маринке. Хотя о них мы еще узнаем кое-что важное только в другом месте. История это тоже о девочке, только совсем не такой везучей, как наша Мариночка. Наоборот, эта девочка самая, может, несчастливая во всем классе, самая-самая из тех, что вечно на последних ролях, и прозвище у нее непочтительное Лаврушка. И застаем мы ее в такой момент жизни, в каком никому из нас не дай-то бог оказаться. Черная доска. Длинный ряд ярко-белых букв и цифр. В скобках а в квадрате плюс bc умножить на корень из двух c в квадрате равняется. Четкая эта запись начинает расплываться, растекаться. Ольга поспешно смаргивает. Смаргивает еще раз, лишь бы не заплакать. «Ну так что, Лавренова?» Слышится ровный, буковка к буковке, голос Елены Григорьевны. Ольга тоскливо ползет глазами по строчке, но не находит крючка, за который можно зацепиться, который можно открыть, чтобы из примера сразу посыпались разные алгебраические значки, как мелочи с кошелька. Вот, например, Коровина Люда так хорошо умеет находить эти крючочки. Стоит-стоит, склонив голову на бок, словно вторая Елена Григорьевна. Потом вдруг скажет. Сначала надо разложить множитель 3а в квадрате b в кубе. Потом надо вычесть. Раскрыть скобки, умножить и сложить. «Верно, Люда», — скажет Елена Григорьевна весело. «Ты решай, решай». И Ольга, которая, естественно, никогда не успевает на лету схватывать и понимать коровинские слова, теперь следила бы, как раскрывается кошелек, полный алгебраического серебра. Цифры сыплются на доску. Мелок коровиной едва успевает за ними. А Елена Григорьевна обязательно заметит Ольгин взгляд и скажет суховато. Ребята, ребята, решаем самостоятельно. Лавренова. Ольга опять и опять смотрит на молчащий запертый пример. А Ларчик просто открывался. Вот тебе и просто. Ну как, Лавренова? Будешь отвечать или будешь что? Ольга упирает глаза в пол. Темно-коричневое море. Сбоку уже успели всего за месяц учебы вылезти живые доски. Небольшой облезлый кусочек, похожий на Южную Америку. Около... Две бумажки, две льдины. Сейчас над классом витает такой всем известный скучающий шумок. На последней партии Полозова подзубривает физику. Следующий урок физика. Петров решил и тянет руку. А Коровина сидит ровненько и глядит на Елену Григорьевну. Руки не поднимает. И так известно, что она решила. Кто-то кому-то мигнет, кто-то кому-то шипнет словечко. Там скрипнет нетерпеливо парта. Скучающий шумок. Ольга не слышит. Она знает о нем, но не слышит. Она все стоит с опущенной головой, перед нею коричневое, чуть поблескивающее море, сероватая Южная Америка, две льдины, а над головою горит раскаленная строка примера. «Ну как, Лавренова, будешь решать или будешь что?» «Будет что?» — Ольга узнает смеющийся голос Шуйского. «А слово боярина — закон. Тут же всовывается голос Петрова». По классу проносится шелест смеха, будто воробьи взлетели все разом с одной яблони. «Что-то ты развеселился, Петров?» — говорит Елена Григорьевна слишком приветливо. «А ну-ка, иди сюда и помоги нам». Снова стая воробьев с яблони. Затем Ольга слышит, как Петров встает из-за парты. «А ты, Лавренову, садись». Тут Елена Григорьевна как бы разводит руками. «Опять плохо». Не поднимая головы, Ольга идет к себе на место. «И дай, пожалуйста, дневник». Кстати, я всегда прошу выходить к доске с дневниками. Ольга садится за парту, затем встает. Я его дома забыла. Вот как? Пауза. Хорошо. Принесешь после шестого урока. Я сегодня в школе до трех тридцати. Класс решает пример. Ольга сидит над пустым тетрадным листом. Только бы не заплакать. А дневник все равно дать придется. Она ведь не забудет, Елена. И на следующем уроке спросит и через урок. Вдруг Ольга поднимает руку. «Что, Лавренова, дневник отыскался?» «Это уж зря она. Хотя, раз ты обманываешь, то можно над тобой и поехидничать». «Ну так что случилось, Лавренова? Мы ждем». «Можно выйти?» Пауза. Ольга стоит, уперев взгляд в парту. «Я сейчас начну объяснять новое». Ольга молчит. «И опять ничего знать не будешь?» Ольга молчит. «Ну что ж, иди». Наверное, хотела добавить... Коли не втерпешь, но промолчала, или постеснялась. В уборную. Здесь хоть нареветься можно вдосталь. Нет, нельзя. Нос распухнет, глаза будут красные, сразу заметят. Она поплакала самую малость, только самые горькие слезы сверху выплакала, и все. Глаза насухо промокнула платочком, нос высморкала, посмотрела на любимые свои новенькие часики до звонка пять минут, рукой махнула и облегченно и обреченно: Не пойду уж внизу на спортплощадке шел урок физкультуры мальчишки гоняли в баскетбол изо всех сил стараясь побольше наиграться за оставшиеся минутки степан семенович улыбаясь следил за ними а девчонки прыгали через веревочку но поспокойнее потому что думали что мальчишки на них все же поглядывают наверное пятый или четвертый класс ольга усмехнулась покачала головой всего только год разницы а малыши малышами Но за секундную эту крохотную радость опять ее стали грызть тоска и тревога. Ей представился сегодняшний вечер. Отец. «Ну как сегодня?» Ольга опустит голову и пожмет плечами. Тогда отец сразу же без спросу откроет портфель и вынет дневник. «Так, значит, разговелись. Слышишь, Наталья Борисовна!» Мама войдет в комнату, глянет, сядет на стул, бессильно обронит руку, как Анна Каренина в фильме. «О, Господи, по какому? По геометрии опять?» «По алгебре», — скажет папа со значением. «О, Господи, Оля, ну до каких же пор?» И тут дверь приоткроется, в щели возникнет лисья мордочка Леньки. «Сейчас же выйдем!» — крикнет папа, и зверски так двинет стулом по полу, что просто страшно сделается. И тогда мама тоже крикнет. «Прошу тебя, Георгий, не кричать!» «А я тебя прошу не кричать!» Я совершенно не хочу, чтобы Леонид и Родион знали, что старшие в семье ссорятся. И все-таки, — опять крикнет мама, — это не повод для того, чтобы... И они начнут ссориться. А Ольга будет стоять у окна, сжавшись, сжав руками подоконник, боясь даже слезу обронить. В конце концов папа крикнет. — Ну это уж, Наташенька, я не знаю, что такое. В чем ты, собственно, меня обвиняешь? Я работаю как волк. Успокойся, скажет мама презрительно. Никто тебя. К черту! И отец вылетит из комнаты треснув дверью. И тогда мама сядет к столу, заплачет, обняв ладонями лоб. Ольги будут видны только мокрые ее щеки. Потом она поглядит на Ольгу. Вот что из-за твоих фокусов выходит. Ты видишь? И уйдет. Однако остаток школьного дня прошел без плохих происшествий. На истории она даже получила четверку. Могла и пять получить, да забыла одну совершенно ерундовенькую дату. Просто голова не тем была занята. Тамара Густавовна колыхнулась на своем стульчике, могучая, грузная. Обычный школьный стул казался под нею игрушечным крошкой. Она колыхнулась, глянула на Ольгу огромными серыми глазами и произнесла низко, из груди, словно певица. «Молодец, Оля. Садись, давай дневник». Ольге неудобно было перед классом, и она сказала, Я позабыла Тамара Густавовна дома, хотя, наверное, никто уже ничего не помнил. А Ольга вышла своим враньем, только себе хуже и сделала, ведь все равно после уроков придется нести дневник Елене Григорьевне. Но если б Ольга не врала, то рядом с двойкой стояла бы еще и четверка по истории, хотя и слабая защита, но все же. После шестого урока она отправилась домой, будто правда за дневником, будто за ней следил кто-то. Хотя, конечно, никто за нею следить не собирался. Ольга по привычке заглянула в холодильник. Есть совершенно не хотелось, но когда у тебя младший брат, куда ж тут денешься, она спросила: Лень кушал? Не! Она разогрела, поставила две тарелки. Вот какое глупое положение. Надо было спешить, но так спешить не хотелось. Лень уберёшь? я в школу на полчасика. Ладно! Беспечно отозвался Ленька. Он был веселый, изговорчивый, братишка и учился хорошо. Если двойки и хватал, то по предметам, которые всегда можно выучить, по географии, по естествознанию, не то, что Ольга, по математикам. Беспечное согласие Леньки, однако, мало что значило. Он такой не со зла, а просто возьмет и не приберется. Скажет «забыл» и будет правда. Поэтому Ольга особым, спокойным старшим голосом произнесла "Лёня, только пожалуйста». Ты понял? Ленька поднял на нее удивленные глаза, Откуда, мол, узнала, что хотел улизнуть? Улыбнулся. Ладно, ладно, не бойся, я ж сказал. Лёнька ее слушался, и Родька ее слушался. Когда гости приходили, мама даже иной раз спросила, «Алёш, побудь с ребятами, и потом проследи, чтоб спали». А Ольга даже довольна бывает в такие вечера. Она и про Лёньку, и про Родьку знает все, поэтому ей легко быть мягкой и требовательной, легко за ними следить. Родька, например, то, что делает в детском саду, дома ни за что не хочет. Не хочет, например, умываться. Ольга долго с этим мучилась. Наконец придумала рассказать про микробов. Родька тогда удивился страшно. Долго осматривал свои пальчики, потом говорит. Ох, не о том ей надо думать, не о том. Что она сейчас, Елень-то, скажет? Под мышкой завернутый в газету грелся дневник. А ведь когда-то и Ольга училась неплохо, в младших классах, до начала настоящих математик. А может, вернее сказать, до прихода, елены григорьевны в самом начале пятого класса она заболела не очень страшной болезнью ветрянкой ее сразу же изолировали от трочки и Леньки, отправили обратно на дачу а погода стояла просто на редкость они жили вдвоем с тетей машей так хорошо было небо синело тихо светило солнце лист облетал, по утрам роса лежала густая зернистая но проплыли двадцать дней осеннего рая а потом как она пришла Да как все началось? Она тогда много плакала, просто сама собой, словно дура. Вернется из школы, сядет, вспомнит дачу. Только и успеешь. Уткнешься в диван, чтоб Ленька не слыхал. И плачешь, плачешь. За первую четверть ее по математикам не аттестовали, но могли бы и аттестовать двойками. Тогда Елена удивленно, так и презрительно, даже плечами пожала. — Ну, хорошо. Тамара Густавовна, огромная и добрая, восседала тут же. «Нет, вы сами подумайте. Елена Григорьевна. Я ее, милая, знаю. Я классная руководительница второй год. Это способная девочка и очень чуткая. Для нее две двойки за четверть. А я тоже видела, как она занимается», — прозвучал четкий голос Елены. «И я тоже составила себе мнение о ее способностях». Ольга в это время стояла за дверью и все слышала. Она тогда еще не боялась двоек. Она повернулась и пошла по коридору, решила. Ну и пусть, подумаешь. Но именно тогда ей и не поставили. Однако очень скоро она стала бояться двоек. Да так бояться, что не дай бог никому. Конечно, и самой обидно было. Но это как раз можно вытерпеть. Когда под дождем идешь, под ливнем холодным, то сперва бежишь, стараешься укрыться хоть где-нибудь, а после рукой махнешь и шагаешь по лужам под проливной водой. Так же и с этими двойками. Привыкаешь. Но страшно было, что дома из-за этого начинало твориться. Ольга опять почувствовала под рукою картонный квадрат дневника. Ох, прямо ноги не идут в школу. И в отряде тоже, естественно, пошла всякая ерунда. Нет-нет, да кто-нибудь и крикнет. Опять из-за таких, как Лавренова, плетемся! Открылся в школе балетный кружок. Ольга и не собиралась, но вдруг выясняется... Хоть бы и собиралась, ее туда не примут из-за неуспеваемости. И вообще, в классе у них один звеньевой, другой в совете дружины, третий хотя бы цветы поливает, а Ольге «Тебе, Лаврушка, учиться надо, подтягиваться». Конечно, выберут, не выберут, не так уж и важно. Но когда совсем не выбирают и ясно, что не будут выбирать, тогда обидно, словно ты и в самом деле какая-то дуреха. Ну и Елена, конечно, придирается. Все, наверное, не может забыть, как не аттестовала ее в первой четверти пятого класса. Уж целый год прошел, она все помнит. Правильно Машка Цалова говорит, что двойки ставить — ее любимейшее занятие. А Ольге уже какой-то комплекс перед этими математиками. Начнет учить, бьется, бьется. Эх, все равно же ничего не выучу. И так хуже, хуже с каждым днем запускает. Новую тему начнут, вроде она понимает. Хорошо, если тут Елена и спросить успеет. А пройдет урок, другой треть кончено, Потому что все новое в математике стоит на старом, на плечах у старого, как в пирамиде акробатов. А у Ольги никакой почти опоры нет. Чуть шаг ступила, ух, в пустоту. Тяжелатая скрипучая школьная дверь. Тяжелывы и крутые каменные ступени до четвертого этажа. Сердце бьется, как у старушки. Дверь в учительскую приоткрыта. Тамара Густавовна сидит, листает журнал, упрятав под собой стул, словно на сетку цеплят. В углу у окна за своим особым столиком Елена Григорьевна черкает тетради. Другие учителя красным карандашом, а Елена только чернилами, чтобы четко все было, ясно. Если Польга учительницей была, она бы, пожалуй, тоже так делала. Для ребят это очень важно. Четкость и чистота. Вот для Леньки, например. Он потому, между прочим, папу плохо и слушается. Папа то кричит, то шутит. А с Ленькой нужно говорить спокойным и ясным голосом, будто он такой же взрослый, как и ты. Но делать нечего. Стой, не стой перед дверью, много не выстоишь. Ольга подняла руку, однако не постучалась, а только тихо спросила. «Можно?» «Оля», — низким голосом протянула Тамара Густавовна. «Принесла?» — как на машинке отщелкала Елена. Тамара Густавовна посмотрела на Елену Григорьевну, на Ольгу, и все поняла. «Ну, давай», — сказала Елена. «Давай», — и отложила ручку с красными чернилами. Отметки в дневник полагается ставить синей ручкой. Ольга с тоской посмотрела на Елене на приготовление, а левой щекою почувствовала, как ее греет добрый взгляд Тамары Густавовны. И тогда она сделала два шага, но так, что к Елене почти не приблизилась, А в то же время от Тамары Густавовны оказалось совсем близко. И под этой защитой своей любимой учительницы она вдруг решилась и сказала. «Елена Григорьевна, пожалуйста, не ставьте мне двойку. Я исправлю, вот увидите. Выучу и...» «А то у меня дома...» Елена подняла на нее пронзительные спокойные глаза. «Вряд ли это возможно, Лавренова...» Тамара Густавовна двинула стулом и тоже стала смотреть на Елену. «Но это же абсолютно не выход», — сказала Елена, «с математикой у Лаврёновой худо. И я полагаю...» «Дай мне, Оля, дневник», — мягко сказала Тамара Густавовна. «Я ведь тебе тоже четверку не поставила». Ольга неловко стала разворачивать газету. Она шумела и путалась, словно накрахмаленная. Наконец Ольга протянула дневник учительницы. «Ступай», — сказала Тамара Густавовна, и Ольга вышла. Она не помнила, как спустилась по ступеням двинула тяжелую дверь, прошла через школьный двор. Очнулась она только в парке. Пустой это был парк и старый. Говорят, он существовал еще до революции. Огромные клены чернели свободным строем по обе стороны аллеи. Под ногами шумели листья. Так хорошо было и так пусто. Целые километры свободных скамеек тянулись далеко вперед. Сердце успокаивалось. Наступало счастье. И потому еще, что сегодня ей ни о чем не надо было думать, ни о каких уроках. Завтра с самого утра они должны были ехать в питомник, за город, сажать деревья. Она пришла домой под вечер. Уже мама возвратилась с работы. Тихо открыла дверь своим ключом, и первое, что услышала — Лёнькин голос. Он распекал рочку. — И запомни, шалить можно так, чтобы это было не обидно другим. Ольгины слова, ею придуманные и сказанные. Так хорошо вдруг стало и весело. Она заглянула в мальчишечью комнату. «Здрасте. А что случилось?» «Ура! Да здравствует!» — закричал Родька. «Мама! Оля пришла!» И повис на Ольге. Из кухни выглянула мама, усталая. «Здравствуй, Оля. Поможешь?» «Где была?» «Да нигде. В парке. Случилось что-то?» «Нет. А где папа?» «Совещание у Козлова. А покажешь?» «Его нет». Ольга замялась на секунду. «Он у Тамары Густавовны». Мама поджала губы и глянула на Ольгу. «Но ведь завтра все выяснится. Учти». Ольга спокойно пожала плечами. «Такой вечер был хороший и тихий. Завтра пускай. А сегодня нет. Еще была надежда на Тамару Густавовну». «Хорошо. Извини меня», — сказала мама. «Олька! Олька, пойди сюда!» Двор был полон народу. Двор был полон веселого переменочного шума. Нет, не переменочного даже, а такого, который еще веселей. Двор был полон и осеннего солнца, последнего осеннего солнца. Может быть, самого последнего в этом году. Ольга, улыбаясь, смотрела направо и налево и не могла никак понять, кто это кричал. Лёнька, который всю дорогу до школы шел с ней вместе, сейчас улизнул. Не дай бог, мальчишки из класса заметят. Ольга усмехнулась ему вслед. И тут, наконец, увидела. К ней, будто маленький упорный пароходик, пробивалась Машка Цалова. Щеки горят, косынка съехала на бок. «Эгей!» — громко сказала Ольга. «Ты чего грохочешь?» Даже неизвестно, как они подружились. Ольга — человек довольно спокойный, а Машка — такой громкоговоритель. Кого хочешь и как хочешь, отбреет. Ответы из нее вылетают, как из пулемета. Ее принцип — сначала сделать, потом подумать. А вот у Ольги... Как раз наоборот, сначала подумать, а потом... Так ничего и не предпринять. Когда Ольга спросила, чего грохочешь, Цалова должна была выпалить в ответ что-нибудь вроде «Грохочу, расхочу!» Но вместо этого она закричала на весь двор с пылающим, растерянным от волнения лицом. «Олька, да погоди ты! Знаешь, что Лепешка придумала?» Ольга даже вздрогнула. Лепешка. Так в школе кое-кто звал Тамару Густавовну. За то, что она полная. Но Машка и ее подруга никогда такого. «Ты что, с ума сошла?» Ольга тоже теперь растерянно и сердито смотрела на Машку. «Да ты слушай, умная!» «А ты зачем так сказала?» «Затем. Значит, так надо было. Это твоя». Она остановилась, но потом выкрикнула с ударением. "Лепешка!" Она знаешь?» Ольга отвернулась и пошла в сторону, сама не зная куда. Лишь бы от Машки. «Ну и как хочешь», — просвистел над головой снаряд. И вдруг Ольга увидела, что идет навстречу Тамаре Густавовне, и та видит ее, кивает уже головой, что, мол, Иди, иди сюда, ты как раз мне и нужна. Они стояли рядом Тамара Густавовна в длинном пальто, а Ольга в куртке и в джинсах продувных. Учительница с сомнением оглядела этот наряд: Ведь замерзнешь. Не, что вы? Смотри. Она явно еще что-то собиралась сказать, но, видно, подбирала слова. Она тоже из тех была, кто, не спеша, думает. Лепешка? И вовсе нет. Она хоть и полная, но сложена очень пропорционально, высокая. Ольга, например, едва и будет по грудь. Она когда-то, лет двадцать назад, была чемпионкой по толканию ядра. Может быть, даже чемпионкой СССР. С Еленой Григорьевной я договорилась. Опля! Сердце Ольгина подпрыгнуло и шлепнулось в сладость и в радость, словно веселая лягушка. Но я хочу тебе сказать. Она держала Ольгу за плечо и мягко, и крепко одновременно. «Я хочу тебе сказать, что это и в самом деле не выход. Но вот обманули мы втроем твою маму. А во второй раз, если это случится? А в третий? Тут уж ни Елена Григорьевна, ни я. Да и тебе неловко будет, разве нет?» Ольга кивнула. И кивнув, уже не поднимала голову, а только слушала. В сердце медленно плавилась неприятность. Елена Григорьевна предлагает взять тебя на буксир кому-нибудь из наших ребят. Тамара Густавовна сделала как бы выжидательную паузу. А я, знаешь ли, не согласна. Ольга начала быстро-быстро кивать, не поднимая головы. Почему-то не помогали ей эти дополнительные занятия и буксиры. С нею сперва Коровина занималась, потом Ленька Шуйский, еще в третьей четверти прошлого года. Ей говорят, объясняют, а она прямо слушать не может, горит от стыда. Шуйский как начнет, «Ну, это же элементарно! Смотри сюда, лаврушка!» Потом пообъясняет, пообъясняет минут десять. «Ой, ну ты даешь, Ты смотри сюда! Ты о чем думаешь вообще?» На третий или на четвертый раз вытерпеть это уже просто невозможно. Другие могут, и даже очень многие, а у Ольги словно какой-то приступ начинается, краснеет, потеет, и все объяснения, которые ей пытаются вдолбить, не то что не понимает, а, кажется, даже и вообще не слышит. Только сидит, головой кивает, словно полная долбежка. Или она правда тупая какая-нибудь? Страшно было об этом думать. Ну и хорошо, что мы обе с тобой единого мнения на этот вопрос, мягко произнесла Тамара Густавовна, спасая Ольгу от закипавших слёз. Буксиры тебе не нужны. Тут она снова сделала паузу, как бы такой маленький бугорок, за которым вдруг не стало видно дальнейшей дороги разговора. Ольга подняла глаза на учительницу и встретилась с ее глазами. Светло-серыми, большими, под темными козырьками бровей. Ниже левого глаза торчала крепкая бородавка или просто какой-то нарост. Оттуда, как из маленькой клумбочки, росло три распущенных волосины. Впервые Ольга подумала, что Тамара Густавовна, наверное, не так уж и красива. Странно. Про учителей почти никогда не думаешь. Красивая, некрасивая, как про обычных людей. А только добрая. Злая. Мысли эти очень быстро мелькнули и тотчас пропали в темноте, потому что Тамара Густавовна опять начала говорить. «Вот что я хочу тебе предложить, Оля. Хочу тебе предложить самой стать воспитательницей. Подожди, подожди. Во втором классе. Знаешь такого учителя? Сергея Геннадьевича Ветрова. Завтра пойдешь к нему. Он тебе даст ребенка». Ольга невольно улыбнулась. Так странно прозвучала эта последняя фраза. «А что я с ним буду делать?» «С кем? С ребенком?» «Ну да. Будешь помогать ему. По-русскому или по арифметике. Ну, в чем он нуждается?» И не дав Ольге рта раскрыть. «Все знаю. Мы только попробуем. Когда побольше ответственности, то оно лучше». «А я согласна», — вдруг сказала Ольга. С чем она согласна и чего она согласна одному Богу ведомо? Путанные мысли бродили в голове. Она то забывалась, то вспоминала про них вновь. Жил на свете человек скрюченные ножки, и гулял он целый век по скрюченной дорожке. Ничего не поймешь, ничего не решишь. А время летело. Солнечно грустный осенний денек прошел мимо глаз, как невидимка. Только уже на обратном пути на платформе, когда поезд, по секундам вырастая, летел навстречу станции, Ольга огляделась кругом: Господи, красота какая, тишина! и даже гитарой ее не разрушишь». Но потом снова за свои мысли. «Все-таки зачем она согласилась? Скажите на милость. Не хватает ей забот? Нет, это как раз понятно. Ей вожатый хотелось попробовать. Огонек какой-то заманчивый светил. Или от того, что с Ленькой и Родькой хорошо получалось, или от того, что последнее время едва ли не любой в классе мог ей приказать да указать». Когда примерно три недели тому назад назначали вожатых, они и даже не подумали. Ольга и так, и эдак пробовала. Даже сама предложила одного человека, Борю Сахаровского, чтобы потом и на нее обратили внимание. А сама она о себе не напомнила. И оказалось хорошо. Когда уже набрали нужное количество народа, семь человек, ну подумаешь, можно ведь и на одного больше? Нелька Жужина попросила, а можно еще меня? Сразу несколько голосов ей врезали. «Ты сама-то сначала учись! Класс позорить! Жужи! Жужелица дома!» И даже Тамара Густавовна в тот раз промолчала. А ведь некоторые пошли в вожатые, можно сказать, из-под палки. Машка Цалова весело толкала ее в бок и пела шепотом. «Слава Богу! Слава черту пронесло!» Тут как раз ничего особенно плохого нет. Не каждому же должно нравиться быть вожатым. а Машка. Искренний человек. Ольга вздохнула. Когда уже совсем подъезжали к городу, ей на колени вдруг упала сложенная в четверо бумага. Ольга повернула голову от окна. «Тебе записка», — подчеркивая голосом свою особую холодную вежливость, произнесла Машка. «Дома прочитай, если хочешь». И было непонятно, то ли дома, если хочешь, то ли прочитай, если хочешь. Но Ольга не посмела улыбнуться. Так гордо и торжественно Машка удалилась на свое место. Дома Ольга развернула записку. Это оказалось целое письмо. Даже непонятно было, когда Машка успела его накатать. Многие слова были зачеркнуты густой-густой, непролазной решеткой, и синих линий, будто за этой решеткой, сидели непростые слова а львы. Ольга только головой покачала. Над каждой такой решеткой с особой тщательностью было выведено новое слово. Весь текст этого большого письма для нашей истории не так важен. Машка припоминала случаи, когда она, Ольга, тоже думала, что Машка не права, а выходила, что именно права. Разве не так? Ольга, конечно, могла бы вспомнить сто случаев, когда Машка кипятилась, грохотала, а выходила, что все зря. Но не в том сейчас было дело. Ольга нашла, наконец, главное место в письме. С него Машка, наверное, и собиралась начать, так как увлеклась доказательством своей правоты что главное оказалось где-то в хвосте, затолканное целым полчущим надменных и ехидных слов. «А еще», — писала Машка, — «я хочу сказать тебе про твою Тамару Густавовну». Имя учительницы Машка нарочно поставила в кавычки, но, видно, этого ей мало показалось, так она вдобавок и подчеркнула. «Твоя Тамара Густавовна решила на тебе проделывать эксперименты, как на подопытных кроликах». Я нечаянно слыхала, Машка неплохой и честный человек но вот любит иной раз подслушивать. Как она договаривалась с учителем из второго класса, Сергеем Георгиевичем… Сергеем Геннадьевичем, догадалась Ольга испуганно. «Чтобы дать тебе отстающего ученика, чтобы ты сама от стыда подтягивалась». Она говорит, «Этот метод дает хорошие результаты. Понятно? А ты после этого, сколько хочешь, можешь ее звать Тамарой Густавовной». Ольга отложила письмо. Второй раз читать его не хотелось. Досада горчила все внутри. Будто даже к языку доползла. Досада на Машку за ее, не кстати, подслушанный разговор. Подслушивать вообще, между прочим, низко. Но теперь уж ничего не поделаешь. Разговор был подслушан, и Ольга про него знала, и поэтому у нее нет никакого иного выхода, как только прийти к Тамаре Густавовне и крикнуть, что мол я вам неподопытный кролик. И вот она уже крикнула. Ну пусть будто она уже крикнула. А что потом? В какие тартарары ей придется лететь, если еще и Тамара Густавовна удивленно и разочарованно пожмет плечами? Так страшно сделалось. Нет, ни за что. Никакой обиды она не позволит себе. Ведь и Тамара Густавовна не со зла это придумала, не для какой-нибудь диссертации. Ну, а как же записка? А не читала она ее. Просто выбросила по дороге, да и все. Они ведь с Машкой в ссоре. Нет, не надо, что выбросила. Лучше пусть потеряла. Ведь Машка тоже не созла. Она ведь старалась, чтобы Ольгу никто обижать не смел. На утро Тамара Густавовна отдала ей дневник. Там стояла только четверка по истории и больше ничего. Четверка такая же крупная и высокая, как Тамара Густавовна. Между прочим, отметки вообще чем-то похожи на своих полководцев, учителей. Вот и эта четверища тоже не смогла она уместиться в положенной ей клетке. Жирными своими рожками она залезла за перегородку, туда, где сидела невидимка, двойка по алгебре. Ольга очень ясно представляла ее себе, аккуратную, небольшую, злую, с красивым нажимом в нужных местах. Они все были как с конвейера, двойки Елены Григорьевны, двойки-близнецы. Только это на на счастье оказалось невидимкой. Я тебя прошу, Оля, заниматься каждый день. Есть математика, нету. «Тебе надо подогнать». Ольга все никак нарадоваться не могла на чистую дневниковую страничку, и поэтому, когда Тамара Густавовна произнесла неопределённое «Ну вот, Оля», она горячо закивала. «Конечно, я обязательно». «Нет, погоди, погоди. Срока у тебя две недели». «Чего?» «Две недели она тебя не спросит, Елена Григорьевна». «А потом?» «А потом спросит, и будет видно, каковы твои результаты». Вот какое значит Еленина условие. Две недели и... Будто две недели до казни. Лучше уж прямо сегодня, чем терпеть. Ты заведи отдельную тетрадочку, спокойно продолжала Тамара Густавовна, чтобы было наглядней. Наглядней? Такое слово учительское. Ольга очень легко представила себе, как Тамара Густавовна произносит. Этот метод дает хорошие результаты. И стало неприятно. Однако она сказала. Хорошо, я буду. А когда надо туда пойти, в тот класс? Да сразу после этого урока и шагай. Я с ним условилась, он все знает. Запомнила? Сергей Геннадьевич Ветров. Ну, Ветров, тебе не надо, это я просто. Он писал в журнале, сидя за учительским столом. Ольга стояла примерно в двух шагах и ждала. Конечно, она и раньше видела его, но только не приглядывалась. Как-то однажды решила про себя, учитель физкультуры, вот и все. Он и правда был похож на физкультурника. Пиджак в красную крапинку сидел на нем как влитой. Под пиджаком тонкий свитер с высоким горлом. У стола стоял пузатый рыжий портфель. Из него торчала какая-то странная штука. «Ракетка», — догадалась Ольга. «Теннисная ракетка». Правда, что физкультурник. Наконец он кончил писать, поднялся, и Ольга тут же потерялась рядом с его высотой и огромностью. «Погоди», — он сказал откуда-то из-под лампочки. Сейчас я ее позову». И в три шага вышел из пустого класса. Ольга дух перевела. огляделась кругом. По стенам висели разные плакатики и картинки. Странно было думать, что их рисовал громадный Ветров. Меленькие, словно съежившиеся парты, вытянулись тремя очень ровными рядами, и их казалось больше, чем обычно. Еще здесь стоял какой-то особый запах, более домашний, более детский. В душе у Ольги что-то шевельнулось. Словно что-то припомнилось, какие-то далекие и тихие колокольчики. Однако она не успела дослушать этого звона. В класс вошел Ветров, и где-то у ноги его, у громадной коричневой туфли, семенила крохотная девочка. «Вот», — сказал Ветров, — «это Валя Селена. Голос у него, кстати, был самый обычный. Не басовый, не громовой, а самый-самый обычный. «Здравствуйте», — сказала Валя почти по складам, будто прочитала это слово. Видно, она здорово робела. Ольга быстро протянула ей руку. «Здравствуй, а меня зовут Оля». Валя взялась за два ее пальца, средний указательный. «Валечка, покажи мне свою парту. Где парта твоя?» Они подошли к третьей парте, ряду окна. И Валя вдруг оказалась не очень уж крохотной, довольно уверенно тянула Ольгу за палец. Нет, она маленькая была, но все же не такая дюймовочка, как рядом с Ветровым. Они уселись за парту. Ольге было не очень-то удобно. Одна нога не поместилась и осталась стоять в проходе, как чужой сапог. «Ну, покажи мне свои тетрадки», — сказала Ольга очень мягко. «Покажешь?» Валя сидела молча, опустив голову. Потом тихо-тихо прошептала. «Нет, не покажу». И заплакала. Негромко и настырно, как плачут уверенные в себе дети. Родька, например. А тихо так и привычно. Слезы у нее были где-то совсем близко. Слезы надо чем-нибудь неожиданным сбивать. Ольга уже на родьке это натренировала. Она шепнула: Да нет, я же не для крокодилов. А? Валя посмотрела на нее синими круглыми глазами, губы еще прыгали в разные стороны, а в то же время при случае могли бы и улыбнуться. И здесь перемена кончилась. По школьным этажам грохнул звонок. Я приду после пятого урока. Ты где будешь? сказала Ольга. Ветров оторвался от своего журнала. У них продленка начинается. Обед. Прогулка. Приходи после шестого. Ольга кивнула. Где-то ей надо убить целый час, а дома Ленька некормленный будет. «Ну, я побежала», — сказала Ольга. «Увидимся после прогулки». «А крокодилы?» Видно, Валя подозревала здесь какую-то игру и уже улыбалась. «Ах, крокодилы! Крокодилы! А ты как думаешь?» «Не знаю», — протянула Валя и так искренне пожала плечами. «Ну, дело пойдет», — подумала Ольга. «Пойдет дело». Она уже была у двери, Но вдруг повернулась к Вале. «А не знаешь, где живут? В зоопарке и в книжке крокодил Гена». «А еще в кино крокодил Гена. И в болоте!» — закричала Валя. «Солнце красное, солнце краденое! Крокодил, крокодил, наше солнце проглотил!» И засмеялась тоненько, как мышка. Кончились уроки. В школе было пусто. Сейчас высунься в коридор, глянь налево, направо. Ни души. Ни души, наверное, на всем третьем этаже. Одни только Ольга да Валя сидят в классе 6 В за Ольгиной партой. Чтобы Вали было удобно, Ольга подложила ей парочку своих учебников, что потолще. Все пока вроде хорошо. Они посмотрели Валины фантики и значки, припомнили утренних своих крокодилов и еще двух прибавили, того, который с Татошей и с Кокошей по аллее проходил, и большую крокодилу, которая в зубах держала кусочек одеяла. Потом из Валиного портфеля... Вылезла книжка с картинками «Финист Ясный Сокол». В общем, Валя изо всех сил развлекала Ольгу, что угодно, лишь бы тетрадки не доставать. «Ах ты, Валька, Валька!» Вся ее крохотная хитрость была теперь как на ладони, и Ольга, может, посмеялась бы над нею, если б не чувствовала, что хитрость эту подгоняет страх. Ольга не хотела торопиться. «Но когда, никогда, а ведь надо!» «Ну ладно уж, давай, а?» Очень мягко сказала Ольга, как будто попросила. «Можно еще одну минуточку?» «Нет уж, пожалуйста, Валя, а то у нас время скоро кончится». Она договорилась с воспитательницей, что берет ее на час. «Хорошо», — тихо согласилась Валя. Она открыла парту. Вдруг подняла руку, будто здесь в классе был Ветров. «Ты чего?» — удивилась Ольга. «А можно выйти в туалет?» «По правде хочешь?» «Ой, очень хочется». И Валя так сжалась натурально. Прошло минут пять. Еще немного. Ольга отправилась за Вали. Как-то глупо она себя чувствовала. Неуверенно сказала в раскрытую туалетную дверь. «Валя!» Ни ответа, ни привета. «Ах ты, Господи!» Заглянула внутрь. «Никого!» Не помня себя, Ольга помчалась на второй этаж. Валя преспокойно сидела за партой в своем классе, готовила чтение. «Ты зачем убежала?» спросила Ольга тихо, но решительно. «А я... Знаете, можно я... Я можно сегодня здесь, а завтра уж...» И так она говорила это, будто перед дверью к зубному врачу. Бровки бесцветные, испуганные, глаза большие и под глазами синяки. Плакала. «Ну, хорошо», — сказала Ольга растерянно. «Идем хоть за портфелем сходим». «А вы идите, идите», — просила Валя. «Я сама после сбегаю, после чтения. И уроки сама. У нас уроки сегодня легкие. Вы идите домой». Воспитательница, кажется, звали ее Зоя Васильевна, занималась в это время в другом углу класса. Ольга взглянула на нее, почему-то струсила и поскорее улизнула. Итак, первый день был плохой, и не утешила ее поговорка, что, мол, первый блин комом. Кого она утешит? Но все-таки Ольга решила сама с собой, что расстраиваться очень сильно не стоит, потому что, в конце концов, еще ничего не ясно. Может, завтра получится. Она принялась за свои собственные уроки. Но перед началом, вместо того, чтобы привычной рукой открыть дневник сразу на нужной страничке, стала листать его с самого начала. Безрадостная это была картина. В какой-то книжке она читала, как полководец обходит поле боя, кажется, Кутузов или Наполеон. Уже сражение кончилось, убитые лежат неподвижно, а раненые стонут из разных концов. Так и Ольга. Грустно ей было осматривать страницы дневника своего «Недельные поля сражения». Там стонет тройка, там двойка, мертвая отметка. Алгебра да геометрия, а из-за них иной раз и по другим не выучишь, рукой на все махнешь с отчаяния, и. Но, учителя, они буквально это чуют. Как не знаешь, может, всего один раз в неделю? Ну-ка, голубка, марш к доске, а после ей долбит на совете отряда. Ну хорошо, Лавреонова, по математикам не соображаешь а географию-то могла выизубрить. Что тут ответишь? Как им объяснишь этим счастливчикам, которые живут без двоек? Ведь они вроде бы и правы». Она пролистала так весь свой дневник от первого сентября до сегодня. И еще раз поглядела на могучую боевую четверку по истории и на невидимую двойку. Вдруг она подумала, «А вот меня бы. Заставь кому-нибудь это показывать». Оля, мол, «Давай-ка твой дневник посмотрим». «Да я бы не знаю что». Что угодно, лишь бы не это. Она только головой покачала, когда представила себе, какие муки бедной Вальки пришлось пережить. Небось заглянет, заглянет в тетрадку и ужаснется. Нет, не покажу ни за что. Ко мне старшеклассница придет, Оля Лавренова, из шестого класса, как же я ей двойки покажу? Надо к ней, к этой Вале сильной, совсем незаметно, совсем на цыпочках подобраться. Надо, чтоб она мне поверила как-то, чтобы она меня не стеснялась. Тут Ольга опять представила себя на ее месте. Что же это должен быть за человек, чтобы Ольга ему свои отметочки золотые не постеснялась показать? Да такого и человека-то нет. На всем целом свете нет такого человека. Прямо с ужасом Ольга подумала, да чего же она одинока из-за своих двоек. Аж сердце захолонуло. И тут же в голове пронеслось, а Вальке-то, бедной, каково? Но, как говорится, утро вечера мудренее. На самом-то деле не мудренее, а просто спокойней. На математике ей ничто не угрожало. Все другие уроки выучены. Вот вам и хорошее настроение. А что, много ли человеку надо? Теперь, несмотря даже на дождь, ей казалось, что у нее очень много друзей. Не важно, что они как будто бы внешне не дружат. Главное, что они один отряд, одна школа. Взять хотя бы того же Леньку Шуйского. Он совершенно ведь не злой, но дело в том, что ему все в жизни слишком просто дается. Хорошее настроение усиливалось еще и от того, что она легко, можно сказать, запросто помирилась с Машкой. Сперва спокойным голосом наврала ей, что записку ее потеряла. Мама называет это святой ложью. Потом рассказала про Ветрова, про Валю, про то, как Валька исхитрилась улизнуть. «Ой, ну надо же!» — смеялась Машка. «Ну и девица. Ты с ней, Олька, гляди. Она тебя живо два!» Машка любила слушать, как Ольга рассказывает. А про обличительное то письмо, про предательство Тамары Густавовны уже никакого разговора не было. Может, и Машка кое-что поняла. Или… А, впрочем, кто его знает? Ольга об этом старалась ей не напоминать и сама не вспоминать ни к чему. Из переписки на уроке географии. Здравствуй, Люда. Я знаю, кого спросят сегодня по физике. Я случайно открыл журнал, когда нёс из учительской. Там стоят против фамилий точки. Семьянин? Горелов, Жужелица и Пашка. А если точки — это верняк, как ты думаешь, им надо сказать? Мы по успеваемости и так карабкаемся. Ты председатель, ты и решай. А я не знаю». «Марин, хорошо, я согласен. Только давай не в три, а в полчетвертого, потому что я обещал маме помыть пол. А успеем мы так и так. Там же начало в 16.10». «Марин, зря ты взяла жевательную резинку у этого князя». Я же тебе сказал, что я прочитал рецепт настоящей сибирской смолки. Очень тебя прошу. Ну, неужели ты не можешь без жевания прожить два дня? Жужа, тебя спросят по физике. Из достоверных источников. Выучи хотя бы этот урок. Перед школой стыдно. Записку порви. Если кто-нибудь узнает, вломим. Доброжелатель. Перед четвертым уроком она пошла на Малышевский второй этаж. Первым, кого она увидела, был, конечно, Ветров. Он стоял посреди чинно гуляющей малышни, словно Останкинская телебашня. Красная повязка на рукаве придавала ему особую торжественность. Он был сегодня дежурным учителем. Ольге идти больше было некуда, кроме как к нему. Такая фигура заметная. И, казалось, он тоже всех видит. Вдруг длинная вереница пар поломалась, быстро натекло небольшое озерцо народа, и из середины его раздался громкий писк. «Сергей Геннадьевич, к нам Оля Лавренова пришла!» Ветров повернул голову, улыбнулся, отыскал взглядом Валю. И вот они уже стояли, учительница и ученица перед громадным Ветровым. «Ну что, занимались вчера?» — послышался с высоты его голос. Не строгий, но все же какой-то значительный, потому что звучал он оттуда, откуда обычно звучит радио. Ольга собралась уже пространно объяснять, как было дело, и тут почувствовала, в ее руке тихо дрогнула Валена ладошка. Ольга быстро глянула на свою ученицу. Валя стояла, опустив белобрысую голову с крысиными косицами и возила носком тапочки по паркету. «Так ясно. Мы занимались», — с некоторой запинкой произнесла Ольга, «и очень, в общем, хорошо позанимались». Валентина сразу начала кивать, потом, осмелев, уже подняла голову, запрокинулась на Ветрова, как на звезды. «Занимались, значит?» — переспросил Ветров. «А я вот результат что-то не заметил». Он глядел Ольге куда-то в макушку. Ольга прямо кожей чувствовала этот взгляд. Словно кто-то поставил ей в середину головы ножку циркуля. Вот врать-то оно как выходит. Валентина сегодня опять, видно, отличилась. «После прогулки обязательно жди меня», — довольно строго говорила Ольга. Они стояли теперь у окна, уже вдали от Ветрова. «Я даже раньше пойду. Руки помоем и сяду», — с готовностью согласилась Валя. Она, так сказать, ела глазами начальства. И не даром они были окружены кольцом любопытных и явно завидующих младшеклассных рожец. Ольге даже неловко стало. «Ну подумаешь, что она за царица?» «Ладно, Валечка, я пойду», — сказала Ольга смущенно. «Нет, пожалуйста», — прошептала Валя. «Давайте один кружочек прогуляемся». Весь этот кружочек, туда и обратно по коридору в медленной веренице пар, Валька висела у нее на руке и неискренне болтала всякую чушь. Уж не смешно было она опять принялась через силу хохотать над вчерашними их крокодилами. В общем, она развлекала Ольгу и еще старалась, чтобы все это видели. Вот какая у нее покровительница. «И смех, и грех», — думала Ольга. «Вот уж правда, и смех, и грех». Как-то все это было ненатурально и жалко. Совсем не того она хотела. А после шестого урока, когда Ольга явилась в продленку, Зоя Васильевна ей объяснила, что Силина давно ушла домой. У нее бабушка заболела. «Странно-странно», — подумала Ольга и спросила. «Она вам записку показала, да?» «Я своим детям верю», — сухо ответила Зоя Васильевна. «А бабушка ее писать не умеет. Коли ты вожатой стала, не худо бы это знать». У нее были очки, бледное лицо, тонкие заметно накрашенные губы и завивка мелкой волной, которую уж лет сто никто не носит. И опять у нее оказалась куча времени на собственные уроки. Она долбила математики. Решила про себя, пусть я не так уж понимаю, но можно и просто выучить. Как вон в Бурсе учили, в книге отчерки Бурсы. Правда, там математик вроде не было. Часа за три с половиной она одолела все уроки. Математические знания сверкали и торжественно плыли по воздуху словно радужный шар. Внутри него Ольга была хозяйкой. И задачку любую разберет и пример, неважно, что они все были на одно правило. Но вот выходить за пределы шара не разрешалось. Там было безвоздушное пространство, как бы открытый космос. И к тому же ее шарик очень хрупкий был, как и елочный. Чуть обо что-нибудь стукнется, например, о чужую задачу. И дзинь-ля-ля. Но зато, ох же торжественный он был. Все-таки очень хорошо что-нибудь знать наверняка. Пусть даже самую кроху а уже такое удовольствие. Все логично, все математично. Правда, что как в космическом корабле. Чтобы окончательно укрепиться в своем торжестве, она сама себе придумала задачу и решила ее. Живем. стала быть, математика не такой уж лютый зверь. И вот надо ей было, не подумавши и секунды, перевернуть несколько страничек учебника назад, в прошлое, прочитать условия первой попавшейся задачки и… Так надеялась она проскочить на своем космическом кораблике сквозь математические эти дебри. Куда там? Углы, биссектрисы, бесконечные прямые черные точки, неживые роботы, А, Б, С, стерегущие голые горные вершины математики. И все это вместе. И кораблик ее, дзынь-блям, полетели вниз, сверкающие осколки. Ольга прямо с ужасом захлопнула учебник, выскочила из комнаты. Мама ругала Леньку, что он за 35 минут расправился со всеми уроками. «Видишь, как Коля старается». Ольга пошла в столовую, врубила телевизор. «Вот правильно папа смеется, что телевизор — опиум для народа. Его, если только слабоволе проявить, будешь смотреть целый вечер без отрыва». «И вот что странно. Вот его смотришь. Вроде и переживаешь за какое-нибудь там наводнение. Не оторвешься. А вроде бы и чайку попить можно». «Во время телевизора все твои тревоги спят себе да спят. Только за это и у него есть одно условие. Ты должна смотреть все без разбору. Мультик, новости, интервью, постановку». Пришел папа. Ольга с ним поздоровалась, не отрываясь от экрана. «Ты замечала, Наташа?» — сказал отец со значением. «Если наша дочь эдак хищно смотрит телевизор, значит, у ней что-нибудь не того». И потом тихо. «Ты дневник». В этот момент мама, видимо, кивнула. Ольга сразу встала, выдернула вилку из розетки. «Ты что?» — чуть не крикнул папа. «Сейчас хоккей, третий период!» Вот уж для кого телевизор действительно опиум, хоть сам же и смеется над этим. Ольга пошла к себе в комнату, медленно разобрала постель, сложила книжки и тетради на завтра. В голове была каша из пустоты. Ольга в умылось, легла. Мысли потихоньку стали приходить в порядок. Но так и не придя до конца, засыпали. «Опускай. Если она завтра опять убежит, я пойду к ней домой, и все». Это было последнее, что мелькнуло в голове. На геометрии она целый урок все понимала, все задачи могла бы решить, но рука будто магнитом к парте примагничена. Не поднималась. «Как задачу решать начнут?» Ольга думает. «А вдруг я неправильно? Вдруг я?» Глядит правильно. «Как обидно, что побоялась». Даже Елена заметила. Говорит на свой обычный манер, то есть немного с ехидством. «Что с тобой, Лавренова? Ты чего вертишься? Кто тебе там жить не дает?» Шуйский повернулся, глянул в Ольгину тетрадь и торжественно объявил на весь класс. «Лаврушка задачу решила! Это надо отметить!» «Что тут смешного-то?» Но класс, конечно, грохнул. Ольга покраснела. «Ну что ж это такое? Хоть учись, хоть не учись, все равно ты виновата». И вдруг Машка крикнула с места. Почему вы ему все разрешаете, этому любимчику? Эх, Машка, отчаянный ты верный человек. А тебе бы не надо с Еленой ругаться. Ты сама по алгебре с хлеба на квас, троечку еле натягивают. Елена брови надвинула Цалова, встань! После урока даже дневник. Учить надо не меня, а математику. Машка встала, по возможности громыхнув конечностями, для возмущения. А ты, шуйский? — продолжала Елена грозно. Выйди из класса. И совету отряда я бы рекомендовала. Во время всей ее дальнейшей речи класс сидел притихший. Кто Шуйского жалел? Всегда, мол, из-за этой лаврушки. Кто, наоборот, Машку и Ольгу? Подумаешь, какой гений нашелся, Людей оскорблять. А кто просто думал? Меня не касается, а там и ладно. Что говорить, класс у них разный. Есть и принципиальные ребята, вроде Бори Сахаровского. А есть такие... Говорить не хочется. Вон, Петров, например. И вдруг гром, гром громыхнул среди ясного неба. Елена сказала. «Дай-ка Лавренова тетрадь». Посмотрела классную задачу. Посмотрела домашней. А вот эти две ты зачем решала? Ольга покраснела опять и плечами пожала. «Просто. А эта задача откуда?» «Сама придумала», — тихо сказала Ольга. «Хм, молодец. Очень интересная задача. Ну-ка, давайте все решим задачу Лавреновой. Запишите условия». Тут она окинула класс своим спокойным и ясным взглядом. Шуйский толокся у двери в надежде не выходить. Машка краснела и бледнела, стоя у себя за партой. «Садитесь оба! Да будьте скромнее!» К доске пошел Дима Соколов и стал решать Ольгину задачку. Такого вроде раньше и не было никогда. Отметку Елена ей, правда, не поставила, и это жалко. Но, как Ленька любит кричать, уговор дороже денег. Раз от двоек ты спасена, то и на четверке пока тоже не рассчитывай. Так рассудила Ольга, сказать по правде, очень довольная собой. А в классе, куда ни глянь, видны были одни только повядшие над тетрадками головы. Все решали ее, Ольгину, задачу. Рядом под боком пыхтела Машка. Ольга от щедрот своих уж собралась было ей даже подсказать. И вдруг увидела, что по ряду прямо к их партии идет Елена. А я и тебе, Лавренова, советую приглядеться к задаче. Я там кое-что в условии, чтоб и тебе не скучно было. Ольга подняла глаза на доску. Все-таки не умела Елена быть доброй до конца. Неприятное предчувствие кружилось над Ольгой, словно коршун. Она прочитала условия, сразу заметив, где были подложены мины. Прилежно переписала условия к себе в тетрадь. Весь класс решал. Уже слышалось победное гудение, дотумкивали потихоньку. Одна Ольга не знала, она столького не знала в этой математике. Вон как Соколов уверенно, треугольники АБЦ и ДБЕ подобны, так как угол БЦА и угол БЕД для Ольги те подобия промелькнули когда-то очередной неприятностью, очередным спросят, не спросят. А Соколов знал, и все знали. Все, кроме отпетой троицы, Лавренова, Жужина, да знаменитый Паша Асалин, сверстники которого уже, наверное, восьмой класс кончают. После пятого урока Ольга пошла в буфет. В это как раз время продленщики кончают обедать. «От меня она бегает», — решила Ольга. «Но от обеда уж вряд ли». Она еще раз повторила про себя это умозаключение, показавшееся ей остроумным и точным. И вот она стоит в дверях столовой, гремящей, как заводской цех, переполненной народом. Впрочем, каким там народом? Малышней. Слева у окна столы валены продленки. Детки уже допивают компот. Допьет. Ложечкой вишню выскребит и поставит стакан на поднос, чтоб дежурному проще убирать. Ольга оглядела один стол, второй, третий. За третьим вместе с детьми сидела Зоя Васильевна. Сидела очень важно, с поджатыми тонкими губами. Ребятки кругом вели себя тихо. А Вали не было нигде. Может, дежурная? Ольга отыскала глазами дежурных. Опять нету. Вот значит как. Ольга повернулась и пошла неизвестно куда. Все тревоги и неудачи дня, которые со времени геометрии и малость поприутихли, теперь снова крались за нею, словно свора тайных соглядатаев. Ольга поднялась на второй этаж, открыла уже знакомую дверь. Но и тут Вальки, конечно, нет. Лишь за столом громоздится Ветров. Он сидел над огромной стопкой детских книжек. В высоту, может, метр, не метр, а сантиметров шестьдесят уж было. Ветров поднял голову, сразу поймал Ольги на глаза что бегают от нас ученики то ольга сумела лишь растерянно улыбнуться в ответ а ведь это плохо что бегает а и опять ольга промолчала уже готова была ответить этому ветрову но промолчала почему то да плохо продолжал ветров жестко девочка тебя не слушается а то и побаивается вдвойне плохо она не меня сказала ольга и покраснела не меня а двоих своих побаивается и даже боится что я над ней смеяться стану ну правильно «А почему, собственно, такой тон -то обличительный?» «Потому и обличительный», — сказала Ольга, но не вслух про себя. «Потому и обличительный, что Валю в классе так воспитали, а класс — ваш». Однако ничего этого вслух она не произнесла. И Ветров тоже молчал. Видно, непроизнесенные на слова все же каким-то образом дошли до него. Наконец он сказал, «Тебе надо тщательнее продумывать свои поступки, если ты хочешь, конечно, этим заниматься, если тебе это надо». Он машинально перелистнул несколько страниц в книжке, которая лежала перед ним. «Слушай, а у вас там случайно мальчишки не нашлось бы?» «Какого мальчишки?» — улыбнулась Ольга. «Чтобы вот тоже вожатым не возражал». «А зачем вам? Я могу девочек». «Я говорю парня. Педагогика и так все девчонками забита. Что не школа, то все женщины-женщины-женщины. А в педагогику парни нужны. Срочно». «Ну, если б нужны были», — пожала плечами Ольга. Так и были бы. Значит, не очень по ним педагогика умирает. Такс, и это все говорит мне человек, который во многих вопросах, как я понимаю, не вырос из трехколесного велосипеда. Не все так просто, дорогая моя, как представляется по твоей схеме. Ладно. Скажи-ка мне лучше, что ты собираешься делать с Валей Силиной? Я к ней домой хотела. Так, одобрительно кивнул Ветров. Много любопытного повидаешь. Ладно. А там что? Как себя поведешь? Не знаю, честно призналась Ольга. Приду? Такую вижу. Но Ветрову такой ответ не понравился. Плохо, сказал он жестко. Плохо, что не знаешь. Сердце Ольги заныло. Просто так туда не ходи, только испортишь. Придумай что-нибудь. К завтрашнему дню, скажем. И я подумаю. Тогда и пойдешь, поняла? Ольга только дернула плечом в ответ. Ветрову это опять не понравилось. «Нет, погоди, дорогая моя», — сказал он. «Тамара Густавовна, конечно, и Густавовной, но запомни, мне абы какие помощники не нужны». Она вышла из школы, недовольная Ветровым, недовольная собой и вся сжата этим недовольством, напряженная. Только портфель сзади хлопался у нее по ногам. На дворе были шум сутолока, малышовские продленки возвращались с гуляния, кое-как строились у дверей школы. В толкучке этой, как ледоколы, двигались старшеклассники. Кончился шестой урок. Ольга и сама была одним из таких ледоколов. Вдруг она заметила Зою Васильевну. В берете, газовом шарфе и синем пыльнике. Теперь такое увидишь, пожалуй, только в старом кино. Вокруг Зои Васильевны толпилась валена-продленка. И Ольга вдруг быстро пошла к этой кучке галдящих и смеющихся цыплят. Она кивнула Зое Васильевне. Та довольно благосклонно улыбнулась ей в ответ тонкими своими губами. Это приободрило Ольгу. «Ребятки», — громко сказала она, — «кто знает, где Валя Силина живет?» Малышня сразу приутихла, то ли от незнакомого голоса, то ли от того, что Ольга им крикнула необычное слово «ребятки». Ольга и сама удивилась, как оно выскочило на свободу. Странно. Этим словом она называла «Леньку и Родьку». «Да я знаю». Бойко крикнул мальчик с черными быстрыми глазами и с таким чубчиком, с одного бока стоячим, про который, говорят, теленок залезал. «Я знаю, она в нашем дворе живет, только в третьем подъезде. А этаж вроде второй, там у них написано на табличке железненькой». Он остановился перевести дух, глянул на Ольгу. Один глаз у него косил, незаметно убегал куда-то под века. Ольга наклонилась над этим мальчишкой. «Только ты дом, мне позабыл сказать, и улицу». Она вдруг самым сердцем ощутила, какая она старшая рядом с ним. Улица Зеленая была хорошо Ольге знакома. Это здесь совсем недалеко, минут семь ходу. Она шла и думала о ветрове, о ветрове, который ей запретил идти к Вале. О ветрове. Что ни школа, то, видите ли, все женщины до да женщины. Ну и что? Вон медсестры почему-то тоже все женщины до да женщины, и никого от этого в жар не бросает. А футболисты все мужчины да мужчины? Жаль, что тогда это в голову не пришло. А теперь уж толкуй, не толкуй сама с собой. И она довольно мстительно припомнила Ветрову, что мол, когда ребенок отметок своих боится, это от учителя зависит. От вас, Сергей Геннадьевич. Но тут же довольно не, кстати, пошла на справедливость, сама с собой заспорила. От учителя? Разве? Уж какая у них Тамара Густавовна хорошая, а Ольга все равно боится. Хотя она и не ребёнок уж давно. Вдруг Ольга прямо споткнулась на ровном месте, стала поражённая. Она боится, и Валя боится одинаково. Значит, нужно. Значит, ах ты, Господи, чтобы Валя хотя бы её не боялась, и я знаю, что надо. Она чуть ли не бегом припустилась к Валиному дому. А дом был, между прочим, самый обычный, белый, в пять этажей, блочный, с одинаковыми окнами, со строем тоненьких инкубаторских липок. Теперь листья с них совсем облетели, и они торчали, похожие на метелки, которые по старости отдают снеговикам. От валенного дома до следующего такого же тянулся строительный пустырь, просторный и запущенный. Через многие-многие субботники и воскресники он должен был превратиться в сквер, а пока были бугры да нечесанный бурьян под ветром. Старая труба как старая пушка торчала из незажившей после стройки земли. Только посредине пустыря, но все-таки ближе к этому дому, стояла в бурьяновых волнах деревянная беседка, словно маленький кораблик. И в этой беседке Ольга увидела Валю. Она стояла, крепко держась за деревянные перила, и боялась, что Ольга ее заметит, и никак не могла отвести взгляд. Задевая чулками колючую траву, с бугра на бугор Ольга пошла к беседке. Будто цепкой ниткой они были связаны взглядом. Валя и она. Хорошо, что во дворе никого не было. Старшие уроки делали, а младшие сидели по продленкам или по детсадам. Потому что бывают на свете такие минуты, когда любой, даже самый хороший человек, может помешать. Ольга подошла уже совсем близко. Так близко, что можно было услышать шелест листьев или человеческий шепот. «Я больше не буду», — прошептала Валя. Она боялась. Ольга покачала головой. На деревянной лавке в беседке сидела маленькая кукла, лежал фантик с ярким цветком, стеклышко, железка, удобное для копания. Она же секрет хочет делать. Мигом Ольга вспомнила давно забытое, волнующее, как крадешься, чтоб никто не видел в тайный угол двора, и копаешь ямку, и укладываешь фантик, и остекляешь аккуратно. Вот и теперь, оказывается, это делают. «Пойдем», — сказала Ольга. «Пойдем, где ты хотела его устроить?» Они взяли Славки все принадлежности, а куклу и Ольгин портфель оставили. Валя раз-другой недоверчиво глянула на Ольгу. Но видно, что-то было в Ольгиных глазах особенное, и Валя поверила, что Ольга не врет, что и правда интересно. Они обошли беседку и присели на корточки. Теперь из ближнего, Валиного дома их совсем не было видно. А дальний стоял далеко и совершенно безопасно, как на другом берегу широкого озера. И тут Валя расчистила одно стеклышко, второе, третье, прежние секреты. В двух были фантики, а в третьем — цветок георгин. Уже какой-то привядший, погибший. Подумалось, вот такие в могиле бывают. И сердце на секунду остановилось. Она быстро вынула из плаща брошку, подарок Маше Цаловой, черный пластмассовый овал, а на нем пластмассовый женский профиль, как будто древнегреческий или древнеримский с развивающимся пучком курчавых волос на затылке. Брошку эту носить, конечно, было нельзя, неудобно. Она лежала в кармане плаща и больно колола пальцы, как забудешься, зачем-нибудь полезешь неосторожно. Теперь Ольга без спросу разорила секрет, выкинула цветок, положила брошку, аккуратно примяла пальцами бока ямки, закрыла опять стеклом. Чуть-чуть, таинственно, но чтоб и видно оставалось, припорошила стекло землею. «Ой, я...» — прошептала Валя. «А как же она здесь?» «Да не бойся», — тоже шепотом ответила Ольга. «Пусть остается. Ничего». Валя, смущенная и неловко, стала рыть новую ямку. «Никому про это не будем говорить, да?» И тут Ольга сказала себе. «Ну, пора. Не трусь. Погоди». Она быстро обошла беседку, вынула свой дневник, вернулась на место. Положила дневник на землю перед Валей. «Хочешь, покажу?» Валя сперва ничего не поняла. Она медленно читала имя и фамилию на обложке, потом посмотрела на Ольгу, мол, зачем это? Ольга открыла первую страницу. За месяц с небольшим много двоек не нахватаешь. Теперь Ольга даже испугалась, как бы их ни оказалось слишком мало. Поэтому старалась помедленнее переворачивать каждую страничку. Она уже будто забыла, что это ведь стыдно, показывать двойки. Но почему-то не было стыдно. Даже вообще она не думала об этом. Только одного она хотела, чтоб Валя ей поверила. Вот кончились в дневнике все прожитые недели. Но Ольга все-таки еще раз перевернула страницу, как бы на всякий случай. А вдруг? Теперь на них обеих глядела белая неизвестность будущих дней. «Никому не скажешь про это?» — тихо спросила Ольга. Валя быстро-быстро замотала головой. «А будешь со мной?» Она не знала, как сказать заниматься или дружить, Но Валя, не дождавшись конца, закивала головой. Опять. Быстро-быстро. Из дневника. Я сегодня припомнил одну историю, которую почти что забыл. Я подумал, зачем я вообще стал писать дневник. И все вспомнил. У нас, по-моему, многие пишут. Это было давно, еще до Тамары Густавовны, когда у нас была одна учительница на все предметы, Ирина Родионовна. Конечно, никакого отношения к Пушкину она не имела, но все равно у нее было прозвище «няня». Она старая была. Как нас отдала в старшие классы, так сразу ушла на пенсию. Один раз няня нам дала задание вести дневники. Говорит, «Ведите дневники в течение одного месяца, а потом мне покажите». Кто-то спросил, «А как вести?» Она говорит, «Так же, как пишете письмо своему товарищу или подруге, только без обращения. Описывайте, что с вами произошло за день. Вот и вся премудрость. Я, конечно, про дневники слыхал и до неё, но сам не вел. Только в позапрошлом году писать научился. Как же его вести? И вот я представил Горелого Кольку, как будто его в классе не было, и стал ему писать. У меня как-то сразу дело пошло. Я быстро понял, что это все же не письма получаются, а другое. Теперь-то я знаю, дневник получался. А тогда не знал и думал, ого, молодец я какой. Сердце так и захватывало. И вот прошел месяц, даже больше, потому что время выпало как раз на весенние каникулы. И под конец я стал волноваться. Как же я дневник покажу? Я хоть и маленький тогда был, но все равно у меня дневник получился настоящий, а не для показа. И с дневниками всегда так. Если для показа, то получается дрянь, а если по-настоящему, то показать никому невозможно. Но я тогда переживал ужасно. Я ведь этого не знал ничего. Жалко все же, что у меня тот дневничок не сохранился. Наверное, в нем больше всего было написано из всех моих дневников за все годы. А может, это уж теперь так кажется. В общем, после каникул няня спрашивает. «Ну, кто вел дневник? Поднимите руки». Я тогда помню, в парту глазами впился. Пусть, думаю, лучше двойка, ни за что не скажу. Стыдно было, чтоб кто-то мой дневник прочитал. И вдруг слышу, няня говорит, что ж, значит, никто не вел? Она так добро говорить умела. Я тогда поднял глаза, и мы словно переглянулись всем классом, как заговорщики. Но я даже Кольке про дневник не сказал. А няня нам вдруг говорит: Сейчас будем писать сочинение, как я провел каникулы. Словно про дневник вообще речи не было. Я прямо с радостью помню, кинулся писать. Подумал, ну, с дневниками пронесло, забыла няня. Глупый еще был. А через несколько деньков няня нам объявляет отметки. Я не помню, сколько тогда мне поставили. А потом и говорит, а дневники-то вы все-таки писали. Молодцы. Дима Соколов свои мысли совсем выражать не умел, а теперь ну прямо рассказ написал. И так она почти что всех похвалила, и меня, и Кольку. В общем, всех почти что. А потом сказала, вот что дети. Она, когда волновалась, называла нас дети. «Дневник вести хорошо и полезно, запомните это. Вы научитесь лучше говорить и писать, научитесь думать, научитесь говорить себе правду, а вот показывать дневник никому не надо. Он только для себя. И я очень рада, что вы все до единого смолчали в прошлый раз. Значит, я вас правильно воспитываю. И вы без всяких слов, а просто сердцем сами понимаете эти простые, но важные вещи». Уже звонок прозвенел на переменку. А мы все сидели и слушали ее. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Ля-лям-пам-пам, тарам-барам-барам, Тарам-парам, какие-то там крылья, И вместо сердца пламенный мотор. Правда, что вместо сердца пламенный мотор. Так жила Ольга последние дни. Словно взлетала над обычной своей жизнью, Все прежде важное отступило, Как бы съежилась, оставшись внизу. Дом братишки, Машка Цалова, Тамара Густавовна, Елена Григорьевна. Сердце отскакивало от всего этого, как пин понговый шарик. Она досиживала кое-как уроки, летела домой покормить Леньку и скорее бегом назад в школу в продлённую группу. А там уже Валька её ждала. Хилые беленькие косицы, нелепые коричневые банты рядом с синими глазами. А глазищи так, наверное, всё время на дверь и были наставлены. Едва Ольга войдёт, сейчас же они тут как тут. Два синих цвета. И Зоя Васильевна, строгая старомодная воспитательница, заметно к ней подобрела. Она брала Ольгу за локоть, отводила к окну и тихо рассказывала про Валю. Мол, она и спорить теперь научилась, и бойчее стала. Разучивали стихотворения к ноябрьским. Так у нее память, оказывается, прекрасная. А чуть с кем заспорит, сейчас же, мне сама Оля сказала. Что уж, значит, высший суд, дальше ехать некуда. «Вы понимаете, как это все хорошо?» — говорила Зоя Васильевна. Она волновалась, и слова ее то и дело перемежались короткими смешками. «Вы понимаете, Ольга? В вас есть эта наша жилка, педагогическая!» Ольга слушала Зою Васильевну, а сама все поглядывала на Валю и говорила ей глазами. «Сейчас, сейчас, погоди чуток!» И снова слушала, слушала, и силы ее росли. Она задумала вещь рискованную, но, может быть, единственно спасительную. Она быстро делала с Валей математику, которая была задана на сегодня. «А как быстро сделаешь?» «На полуподсказке? как же еще?» Но Ольга специально шла на это. Зато выкраивалось время на прошлое. Они шагали из глубины, взяв даже учебник первого класса, нагоняли сегодняшний день из прошлого. Так Ольга сама для себя делала. Взяла прошлогодний дневник и с марта месяца поехала заново делать уроки. Оказывается, она по частям такое, что знала. Математика валялась в ее голове бессмысленной грудой кирпича, балок, блоков, и нужно было это все сложить, выстроить дом. Прошло уже девять дней из того вольготного срока. Класс вроде бы и не замечал, спрашивает ее, нет. Только раз-другой кто-то отпустил замечанница, что, мол, везет Лаврушки. Даже Машка ничего. У нее началось ее драгоценное фигурное катание. Значит, опять она будет учиться, лишь бы, лишь бы, позевывать на уроках и греметь в парте коньками, такими тяжелыми на вес и такими легкими, как Машка бегает в них по льду. Ольга ей раньше завидовала. А теперь? Что фигурное? Прыгай да прыгай. Сама Зоя Васильевна ее хвалит. А сам Ветров, огромный, как Маяковский, нет-нет, да и заглянет в продленку. «Недурно», — говорит, «недурно». Хоть и надуло меня в прошлый раз, да победителей не судят. Она жила теперь, не замечая дней. Чуть не каждая секунда у нее была заприходована и с инвентарной бирочкой. Только и есть спокойное, точно отмеренное время. Пять по сорок пять или шесть по сорок пять. Учебный день. А потом все срывается с места, как сумасшедший вихрь. Лёньке обед на скорую руку, дальше Валя, сперва уроки, а потом... Просто от нее ведь уйти невозможно. Уроки свои, дальше повторение старой математики. Не то чтобы она уж всегда так бешено торопилась, но остановиться дух перевести буквально было некогда. Все время что-нибудь надо, надо, надо. А глянешься, а уж на улице темным-темно, уж девять часов, голова сама падает на стол, как мяч баскетбольный. Рочку она вообще не видит, Лёньку практически только во время обеда их скоростного. Родителей. По пути в ванную посидит с ними у телевизора минут десять, а глаза уж не видят, говорить не о чем. И чувствовала, Ольга, что-то здесь не так делается. Но остановиться не могла. Что же все таки не так? Сперва решила. Мотаюсь, кручусь, вот из-за этого и в душе червяк. Просто от усталости. Но нет, не в том дело. Однажды она проснулась под утро. Было еще почти темно. До вставания в школу почти полтора часа. Такого с ней вроде и не случалось раньше. Нет, было один раз. В классе, кажется, четвертым, когда зуб болел. Спала еще, но уже чуяла, что болит он. Спала, уж и не спала, а вроде как притворялась сама перед собой. Страшно было. И сейчас так же. Ей приснился сон. А может, это уже не сон был. Просто вдруг вспомнилось то, что будто пролетело мимо ушей, но, оказывается, не пролетело, застряло в душе, в памяти. Ленька Родьку обижал. Что там было у них, в точности она не знала. Сидела, уткнувшись в учебник, и дверь в ее комнату была закрыта. Родька орал. «Ну не лезь, отдай. Сейчас Оле как скажу. Тогда узнаешь, что она водиться с тобой не будет». Потом долгое молчание. Потом Лёнька. «Она и так с нами не водится. Сидит в своей комнате, как сторож. Оля твоя. Да возьми свою железку». И все. Родька не плакал, а Лёнька, видно, ушел к себе, потому что обидно бухнула дверь. Да, бухнула. Теперь Ольга точно припомнила. «Когда же это произошло?» Вчера, что ли? Может, позавчера? Хорошо бы вчера. Тогда еще можно, как ни в чем не бывало, с Родькой повозиться, Лёньке спокойным голосом что-нибудь объяснить. Она лежала, по-утреннему закинув руки за голову, но не по-утреннему нахмурившись. Вдруг подумала. Хорошо, что еще хоть обижаются. А вот когда уж обижаться перестанут, значит, конец. Рукой на тебя махнули. Надо, надо, обязательно надо с ними заняться. «Стыд какой. Двенадцать дней живу для одной себя, и родители тоже, небось, косятся». «Да чего они там косятся? Ни капельки они не косятся. Разве мама будет коситься?» «Да мама для меня, для нас всех...» «Нет, опять я не то. Не в том дело, косятся или не косятся. Я же сама должна. Кто ж кроме меня маме поможет? Родька, что ли?» Подумав так, она немного успокоилась. Лежала в светлой своей, от проснувшегося солнца комнате, глядя в знакомый до последней трещинки потолок. «Я обязательно что-нибудь сделаю». Но тут опять тревога беспощадно подступила к ней. Утренняя тревога. Самая опасная из всех тревог, потому что если сразу не сумеешь избавиться от нее, то целый день она будет с тобой, куда б ни пошел ты и что бы ни делал. И даже ночью она останется сидеть у твоей кровати черной сиделкой. «Какая то быстрая», — шептала ей утренняя тревога. «Раз-два» — и решила. «Сделаю — помогу». «А когда?» «А правда, когда?» «День забит, как рюкзак перед походом. И чтоб туда что-то еще втиснуть, надо, значит, что-то и выкинуть. А выкидывать ничего невозможно. Математику, повторение, вальку, синецветика, их разговоры и медленные провожания после того, как чтение математика и русский готовы?» даже Любимейшей Машки Цаловой она отводит всего только переменки, да и то, когда не надо подзубрить для страховочки какой-нибудь там параграф. Так что же тут выкинешь из этого рюкзака? Бомс. Пробили часы. Чинные древние часы, оставшиеся еще от бабушки, почти уже непомнимой Ольгой. Потому что умерла она, когда Ольга была еще детсадовкой, вроде Родьки. То есть очень давно. А часы вот все ходят. Мама их, между прочим, не особенно жалует из-за того, что тикают громко и что бьют. Мам даже говорит, я от них просыпаюсь. И тогда их повесили Кольги. Тоже уж давно, наверное, со второго или с третьего класса. Ну, хоть вы что-нибудь мне подскажите. Часы в ответ качали тяжелым бронзовым маятником. И тут до нее дошло. Все-таки подсказали часики. Да это же простая детская вещь. Утро. Во-первых, не спать до последнего. Во-вторых, может, и зарядку по боку. Она же не спортсменка, не Машка. Вставать рано. Рочку в садике и можно и самой собирать. И завтрак тоже. Что она, не умеет завтрак приготовить? Пусть даже на пересменку, когда мама, а когда и она. И то уже хорошо. Ольга вскочила. Столько сил у нее сразу прибавилось. Сунула ноги в тапки, побежала в ванную. Улыбаясь и глядя в зеркало на свою вымазанную зубной пастой физиономию, Она думала, что, конечно, лучше бы с ними вечером, но вечером когда ж? Нет, она уж постарается утром. В конце концов, это не важно когда. Главное, чтоб каждый приносил в семью что-нибудь хорошее. Тогда и будет настоящая семья. А что это хорошее? А то, что Родька у них, например, такой маленький и милый, Ленька забияка и веселый, вроде папы, а она, Ольга, заботится». Она с удовольствием натерла закоченевшие щеки полотенцем и вошла в комнату к мальчишкам. Оба, конечно, еще спали. «Мяу», — сказала Ольга. «Мяу». Потом «Киса-киса-киса». Родька сейчас же открыл глаза, поискал взглядом кошку, которая у них в доме никогда в жизни не водилась. На лице его было удивление. Наверное, он думал, «Вот так сон мне приснился». Тут он увидел Ольгу и сейчас же улыбнулся ей, совсем забыв про кошачий сон. «На зарядку! На зарядку! На зарядку! На зарядку! Становись!» — пела Ольга. И в это время Родькиными руками и ногами делала зарядку. Тут и Лёнька проснулся. Видно, недовольный, что его разбудили на 20 минут раньше. Он залаял из-под одеяла. Он и как бы шутил по своему обычаю, и в то же время был сердит, только при Ольге не хотел этого показывать. Ольга все поняла. Лицо ее стало веселым и спокойным, как и нужно в обращении с Лёнькой. Лень, иди быстренько в ванную, а потом будем вместе Родю собирать». «А мама?» Обойдемся. Я знаю, что решила. Объявляем маме, что на территории нашей квартиры организуется колхоз. Я председатель, ты бригадир, а Родька — колхозники». Они весело стали собирать Родьку. Собственно, от Лёньки, конечно, помощи не было никакой. но ну, принес из комнаты забытый правый ботинок. Ну, поставил чайник. Однако Ольга и не рассчитывала на его помощь. Важно, чтоб он был с ней. Второй младший братишка. «Мы как колхоз назовем? – спросила Ольга. «Колхоз-совхоз!» радостно запел Родька. «Давай, стремительный космонавт!» быстро крикнул Ленька и вдруг остановился. Внимательно и с надеждой посмотрел на Ольгу. Тут улыбаться ни ни не. Хорошее название, только непонятно, чего мы выращиваем. Смотри, например, название. «Красный хлопкороб», «рыбак», «коммунистический пахарь». Понял? Кто что делает, тот так и называется. «А мы что выращиваем?» — сам у себя спросил Ленька. И вдруг радостно сообразил. «А мы рочку выращиваем». «Правильно», — засмеялась Ольга. «Слушай, пускай у нас будет колхоз спелые родионы». Мама, заспанная в таком известном родном своем халатике, высунулась из спальни. они буйствовали в большой комнате в гостиной. «Вы что колобродите ни свет ни заря?» «Колоброды! А кто рано встает, тому Бог подает!» — выпалил Ленька, загодя разученный ответ. «Какой бог! Что вы несете с утра пораньше?» Но голос у мамы был улыбающийся. «А кто очень долго спит, будет толстый, словно кит». «Георгий!» — позвала мама жалобно. «Меня забили до полусмерти. Собственные дети». «Кошмарная компания!» — хрипло сказал папа. «Причем во главе с моей старшей дочерью. Послушай, Наташа, по-моему, у нас слишком много детей». День начинался прекрасно. Проводив детский сад Рочку, и это тоже было для их семьи новостью, Ольга шла в школу. Она спешила, но не очень уж сильно. Просто шла ритмично, как говорит Машка Цалова. От хорошего настроения от быстрого шага дышалось глубоко. С утра приударил едва заметный морозец, но солнце светило, несмотря на октябрь, и небо над головой было чистое. Ольга вспоминала о том, как они в припрыжку шагали с Родионом, а перед лужами останавливались, И Родька осторожно проходил по белому хрусткому блинчику льда. Теперь, оставшись одна, Ольга сама с удовольствием хрустела этим молодым литком. Такой звук получался, удивительно чистый. «Так», — говорила она себе, так, — «так-так-так», — и улыбалась. «Ну что мне сегодня еще предстоит?» Сегодня начинался тринадцатый день из тех четырнадцати льготных, что дала ей Тамара Густавовна. Хотя совсем они и не были льготными, наоборот, трудовыми, каких, может быть, никогда прежде не бывало в ее жизни. «Неужели теперь я всегда так буду жить?» — подумала Ольга. И тут сердце на секунду заныло от того, какую ношу она на себя берет. Но куда сильнее этой тревоги в ее душе звучала радость. И даже гордость, пожалуй. Да, она гордилась собой, хотя вслух никогда бы об этом не сказала, и ни в каком дневнике не написала бы ни в каком письме. У школы ее ждала Валя Силина. Она стояла крохотуля под большим рукастым деревом, почти совсем облетевшим. Последние десятка два засохших листьев болтались на его ветвях, как погремушки. Валя синими своими глазами смотрела не туда, откуда шла Ольга, а в другую улицу, откуда она должна была идти из дому. А Ольга ведь шла из детского сада. «Валя!» ой! «Олечка!» И потом чуть обижена. «А я тебя ждала-ждала. Я Родю в садик отводила. Помнишь, младшего братишку? Я тебе рассказывала». До звонка оставалось минут семь. Только раздеться да бежать на этаж. И первый урок был геометрия. Но Валя требовательно держала Ольгу за модный накладной карман. «Ты чего, Валь?» «Они...» Валя нахмурила почти невидимые свои бровки. «Они говорят, ты сама плохо учишься». «Кто говорит?» «Из класса». «А я говорю, нет». Она хорошо. И как дам портфелем, они мне вот что. Руку расцарапали. Больно было. Нет. А вдруг они твой дневник подсмотрят? Вот так дела. Гордость испарялась из нее, как воздух из проколотого велосипедного колеса. Бедная ты моя Валечка. А ты не бойся, Валь. У меня теперь дневник стал хороший. Хочешь посмотреть? Сейчас просто времени очень мало. А у самой сердце так странно билось. Значит, выходит, и Валька за нее в ответе. Выходит, и Валька ее воспитывает. Они почти бегом вошли в вестибюль. Пока Валентина возилась с ботинками до да тапочками, Ольга сдала ее пальто и в попыхах перепутала номерки, чей какой. Испугалась на мгновение, хотела уж извиняться перед нянечкой-раздевальщицей, чтоб та посмотрела, а сзади уже напирал такой же, как она сама, опаздывающий народ, но вдруг подумала: да все равно же домой-то вместе. От этой мысли ей стало так легко. Она сунула оба номерка в карман, схватила Валину руку, и они побежали вверх по лестнице, секунды на секунду ожидая, что грянет выстрел звонка. Валя шмыгнула в дверь своего этажа, а Ольга, свободной птицей, полетела дальше, не чуя ступенек. Ударил звонок. Впереди по пустому коридору шла Елена Григорьевна. Лишь отдельные разгильдяи пулями проносились мимо нее. Елена уже взялась за ручку двери 6 В. «Елена Григорьевна!» Елена обернулась. Ольга, запахавшаяся остановилась около нее. Спросите меня, пожалуйста. И тотчас испугавшись, что Елена поймет ее не так. Нет, в смысле, когда хотите, тогда и спросите. Спрошу. И тут прямо ужас охватил ее: Ни одного дня, ни одной даже секунды у нее теперь не осталось. Она упала к себе за парту, и сразу Машка потянула ее портфель. Дай быстрее вторую задачу сдуть и безошибочно с ловкостью утопающего выхватила Ольгину тетрадку. Все встали, и Машка встала, продолжая писать. «Садитесь, Лавренова». Я сказала, «Садитесь, ты что это улыбаешься?» Ольга была счастлива. Впервые в жизни у нее списывали математику. Ну и конец. Совсем не педагогичный. Написав его, мы почувствовали себя как-то неуютно. И стали всерьез подумывать о том, что, мол, не переделать ли чего. Что ж, переделать можно. Но получится-то уже не по правде. Вот ты хоть что хочешь, а ведь было дело. Списала Машка Цалова ту задачку даже, кажется, Елена Григорьевна поставила ей четыре. А Ольга действительно была счастлива, что у нее списывали. Тогда мы решили: давайте хоть напишем фразу, что, мол, общеизвестно, товарищи, списывать очень плохо. Но потом подумали. Зачем же писать ее, раз она и так общеизвестна? И вообще, эта история совсем о другом. О чем? Да о том хотя бы, что если человек серьезен, если умеет быть добрым не только к себе, он многого может достичь. Вот это хорошо бы всем нам, как говорится, взять на вооружение. Быть добрым не только к себе. И не из-за того, даже что так можно многого добиться, а просто из разговоров на перемене смотри какой билетик да семь три два ноль четыре восемь ну и что что ты сперва найди такой а потом говори что все цифры разные а он все равно счастливый а, -а, -а вот именно. и имена и притом я совершенно не подгадывала а то знаешь как некоторые специально не берут не берут рискуют вплоть до контролера лишь бы счастливый попался а это же неправильно Это вообще все ерунда. Не ерунда. Полозовой даже один мальчишка говорил, он в математической школе учится. Знаешь, которая на Петра Болотникова? Что если попадется такой счастливый билет, то это редчайшее событие, потому что... Да нет, ты же сама все неправильно делаешь, понятно? Надо. Смотри, когда тебе такой билетик попадется, сразу же, до первой остановки, загадать желание, так? Потом. Или же его сразу съесть, или же разорвать на мелкие части и тоже съесть. До первой остановки? До первой, конечно, лучше. А чего ж? У меня этот билет пропал, значит. Ну, ты сама посуди, Нель. Если б так бы все было просто, тогда бы, знаешь, сколько счастья появилось. Ну и хорошо. Хорошо или плохо. Но так же не бывает, правда? А потом, еще неизвестно. Может, не так хорошо. Когда тебе слишком уж всегда везет, тоже надоедает. Тебе выпало чего-нибудь хорошее, а ты... Да ну его! Опять это счастье. Из размышлений по дороге в школу. Ни черта подобного. Я имею на это полное право. И ребята будут за меня, а не за эту рыбу. Подумаешь, какой авторитет, отличница. Перед учителями она, может, и авторитет. А перед ребятами я авторитет. У меня дело в руках. Мне самому интересно. И всем интересно. А не то, что с этой рыбой. Видите ли? Люда Коровина считает что? Считальщица какая? Да ничего она не может считать. Ей лишь бы поменьше делать, лишь бы каким-нибудь формализмом заниматься для отвода глаз. Сборы — это же удавиться можно от скуки. Сама Коровина и сборы Корови, Жуем, жуем, одно и то же. А чего ж? На честность, так на честность. Все скажу. Нет, погоди. Если я так начну говорить, то сразу будет казаться, что я Коровину хочу переизбрать, а себя на ее место а я хочу себя на ее место. Ничего я не хочу и не собираюсь даже. Если, конечно, меня сами ребята выберут, тогда другое дело. Надо так и начать. Только не думайте, что я хочу, чтобы Коровину переизбрали из-за меня. Раз выбрали, значит, доверяете. И разговор окончен. Нет, если я так скажу, то сразу станет понятно, что я именно хочу, чтобы меня назначили. И специально для этого все дело затеял. Вот елы-палы, я же не для того. А чтоб у нас следопытская работа лучше велась. Ребятам неинтересно этим заниматься. Не ври. Ребятам интересно этим заниматься. А вот тебе неинтересно, потому что тридцатилетие победы прошло. Никто больше тебе галочку за это не поставит. Рыба хитрая. Ладно, сегодня ты у меня получишь. Сбор существует для того, чтобы отстаивать свои взгляды, а не для того, чтобы под партой в морской бой играть».